Вот какими лицами окружает себя начальник полиции, и вот кому доверяет. Но Донахью может блокировать любой запрос. Ему не удастся. Джон Аарон, издающий газету «Экзаменер», уже многие годы ведет борьбу с полицей в целом и Донахью в частности. Стоит послать ему письмо с запросом, почему полиция не приняла никаких мер по полученной информации, как это письмо моментально будет опубликовано на первой странице газеты. «В болото, говоришь, Джефф? Если бы я был на его месте, то сразу же поехал к Кипарисовому утесу. Прыжок вниз, 200 футов, и вот он, Тихий океан». Там все дно на глубине шестьдесят футов, усеяно машинами. Ну, тем не менее, я хочу, чтобы ты взял машину и направился всю эту конфискованную дрянь. Кстати, не забудь к этим железкам прибавить старые полицейские жетоны. Джефф скривил губы. А тебе не кажется, что у старого мешка с жиром Хватит ума приехать сюда с обыском. Я абсолютно уверен, что он так и сделает. Сфабрикует какой-нибудь дельце, выдвинет ложные основания. Он и раньше довольно часто так поступал. Джефф помрачнел. А вдруг он обвинит тебя в том, что ты утаил какие-нибудь вещественные доказательства, найденные на станции?» То, что угодно. И есть люди, которых лучше не доводить», — заметил Джефф и направился к автомобилю. «Что он хотел сказать?» — спросил Яблонский. «Бог его знает. Разве поймешь, современное поколение? Вы, кстати, упомянули о ЦФКУ. Ну, так что сделала это ЦФКУ?» Ах, да. Оно подготовило доклад о пропажах радиоактивных материалов для правительственного учреждения с весьма интересным названием «Подкомитет по энергетике и окружающей среде, занимающийся вопросами...» Доклад был и продолжает оставаться засекреченным. Но подкомитет на его основе сделал заявление для прессы. Выяснилось, что ЦФК весьма низкого мнения о у него считает, что там занимаются не своими делами. Более того, стало известно, что с 34 станций, производящих уран и плутоний, пропали тонны радиоактивных материалов. Точное количество не указывается. ЦФК ставит под сомнение способность УНИВОЭ вести правильный учет радиоактивных материалов и контроль за их... Поэтому они не в состоянии дать точный ответ, отсутствуют какие-либо материалы или нет. И что доктору Дюреру не понравилось, в УНИВОЭ, услышав об этом, Прямо с цепи сорвались. заявили, и я знаю, что это правда, что на любой станции до 60 километров всяких труб, а если это умножить на 34, общее количество станций, то получится почти 2000 миль трубопроводов, в которых полным-полно радиоактивного материала. Сефекул совсем полностью согласилась, но подложила пилюлю, заявила, мол, Но нет никакой возможности определить, сколько же радиоактивных материалов находится во всех этих трубах. Яблонский с тоской посмотрел на дно своего пустого бокала, райдер покорно поднялся, а когда вернулся с новым бокалом виски, Яблонский с едва заметным осуждением сказал «Старайтесь развязать мне язык». «Что еще?» Ну, а что у него ответила на это? Ну, фактически ничего. Только две вещи. Первое, что группа вооруженных и решительных людей может захватить практически любую атомную. Второе, системы контроля за сохранностью материалов несовершенны.